Часть 2. Лекция 8. Об исправлении ошибок и воспитании завров. Одной моей фразы хватило, чтобы уже через 10 минут всклокоченный и злой декан факультета магической механики стоял возле клумбы и выспрашивал у меня подробности. Пока я путана... Но, как могла, рассказывала Джейсону Джону Клеба про устройство и выводила схемы, в паре метров от нас стояли мама с Хэтта нашим. Стояли и мило беседовали. Сперва обсудили остров с Академией, потом перешли к новостям Фаоры и напоследок заговорили про открытие нового банка на территории Даркшторна. При этом демон из шкуры вон лез, чтобы казаться приятным, а мама любезно смеялась, излучая радушие сытого крокодила на отмеле. И все для того, чтобы чуть позже огорошить меня искренним. Как же я рада, что ты излечилась от чувств к этому демону. Я споткнулась от неожиданности, подкошенная внезапным признанием. К этому моменту Мы уже отдалились на достаточное расстояние, оставив господина Клеба разбираться с загадочным прибором, а демона — ловить убежавших зоозащитников. Поэтому мама не стеснялась в выражениях. «Я думала, тебе нравится Хэт наш. Именно поэтому я не рассказала ей о том ужасе, что случился тогда в Даркшторне, а еще потому, что не хотела, чтобы она заново пережила все то, Что сделал с ней отец Дариана. Нравился, но исключительно как друг моего сына. Мама ласково обняла меня за плечи и чмокнула в лоб. Из вас вышла бы ужасная пара. Заговорщически шепнула она. Поверь, я знаю, о чем говорю. Отец Дариана был демонически хорош, но проблема всех выходцев из Даркшторна заключается в том, что человеческие женщины в их понимании заслуживают материнства, но никак не любви. Её взгляд стал хитрым-прехитрым, хитрым, точно у коварной лисички из детской сказки. «Другое дело — выходцы с из холодного Ио. Эти, по слухам, самые верные и заботливые спутники. К слову, что у тебя там с тем милым мальчиком, который дрессировал драконят?» Я запаниковала, не зная, что ответить и стремительно перевела тему. «К слову, какой друг мог подарить тебе браслет с паучком? Ты же терпеть не можешь их, мохнатые брюшки!» Мама опустила взгляд на руку. Рукав её платья немного приподнялся, оголив запястье, и два браслета призывно поблескивали в лучах солнца. От меня не укрылось, что она непроизвольно вздрогнула при виде паука и поскорее одернула ткань вниз. «Ладно, это не подарок, это...» назовем это небольшим повышением по работе, о котором я не успела рассказать». И все было преподнесено таким скучным тоном, что сразу стало ясно. От меня скрывают нечто крайне интересное. Моё любопытство тотчас сделало стойку, словно бестия, готовая сорваться навстречу очередной шалости. Я была открыла рот, чтобы пристать к маме с расспросами, но она пресекла меня решительным «Ну что, сперва заскочим в синий сектор, чтобы дежурный лекарь тебя осмотрел, передадим привет господину горячему, а потом съедим по мороженому и еще погуляем? Как тебе план?» «Идеальный», — улыбнулась я. Вслед за спешащей мамой я прошла через небольшую площадку, поднялась по пандусу на крыльцо здания, принадлежащего лекарям и некронавтам, и неожиданно споткнулась на ровном месте. «Так, погодите-ка. Если она приехала не за тем, чтобы забрать из Академии Завар непутевую беглянку домой, то... Зачем?» После долгой прогулки с мамой и порцией мороженого я сбегала к себе в комнату, быстро приняла душ, собрала заметки И помчалась к Коди. Мы уже давно договорились протестировать нашу разработку «Плащ-невидимка» на ком-то из сотрудников, желательно живых, чтобы иметь широкую выборку данных. Зоопсихолог обещал найти добровольцев, но что-то пока очереди из желающих у его кабинета не наблюдалось. Увы, но Коди на месте не оказалась. Оставаться в пустой комнате я не захотела. Послала короткое сообщение власти, желая нагрянуть к ней со своими проблемами о снег в середине лета. Но та сдавала какой-то зачет господину Бушующему. Не зная, куда идти, куда податься, я решила немного прогуляться перед ночной практикой со звездокрылами. Вернулась в административную часть академии, свернула на центральную дорожку, прошла мимо корпуса и замерла в изумлении. Со стороны главной башни, сжав зубы и окровавленные ножи, бежал повар. «Где она?» «Это небестия!» — встала я на защиту проказницы. «При чем тут паршивка?» «Тогда кто?» — опешила я. «Других-то кандидатур для вендетты просто не было. Наша Клара Небесная!» «Вы про главбуха?» — догадалась я и развела руками, «Извините, не видела». «Что ж делать? Ведь потравит, как пить дать потравит!» Запаниковал повар и сорвался с места. Я немного постояла, вслушиваясь в трагичное завывание. «Клара, одумайся!», «Клара, одумайся Летающая среди кустов и дорожек, и внезапно вспомнила про Бестию. Интересно, она все еще под присмотром Кристона или успела удрать? Взгляд как-то сам нашел заветное окошко гостиной едожалов, которую обустроил самый лучший парень на земле. Прямоугольник призывно светился, приглашая заглянуть в гости. Я потопталась немного, и точно мотылек, приманенный светом, решительным шагом пошла в библиотеку. Съедаемая тревогой о том, как теперь отнесутся адепты факультета едожалов к моему появлению в их месте встречи, я приоткрыла дверь и заглянула в щелочку. Комната оказалась полупустой. Кто-то сдвинул все кресла и столы к стене, освободив пространство в центре, где занимались своими делами два драконенка. «Чпук-чпук!» «Это конфетка!» В позе атакующего скорпиона сосредоточенно лопала треугольным острием на кончике хвоста пупырчатую упаковку. Фр-фр-фур! пыхтело бестие перед здоровенным зеркалом в старинной оправе, раскручивая Натали с десяток ярких обручей. Кристон сидел на нежно-любимом мной властой диванчике возле окна и читал книгу. И вот, я готова биться об заклад что ничем не могла себя выдать, но северянин каким-то шестым чувством почувствовал чужой взгляд и поднял голову. «Кто там нерешительно топчется?» Пришлось открывать дверь и смущенно входить. Конфетка даже не заметила меня, полностью сосредоточенная на уничтожении пупырки в пленке. Бестия повернула голову, отвлеклась и уронила обручи у недовольно взвыла звездокрылая и с недовольным сопением начала собирать их заново. Обрадовался мне только адепт Арктанхау. Мало того, что Кристон отложил книгу, подался вперёд, так еще и улыбнулся. А он всегда умел улыбнуться так, что у меня ноги становились ватными. Или вот как сейчас, смотреть с такой щемящей душу нежностью и ведь знал, знал, что умопомрачительно помрачительно хорош, знал, что нравится мне, знал и на мое счастье бессовестно пользовался этим. Посидишь со мной, предложил Кристон тоном искусителя. Даже если захочешь, то не откажешься. Вот и я не устояла. Обошла занятых делом драконят, скромно присела возле Кристона на диване, потянулась вперед, чтобы глянуть название книги, которую он читал, и оказалась схвачена и обезврежена крепкими объятиями. «Попалась!» Провокационно шепнули мне в ухо и завалились спиной на диван, увлекая за собой. Мрачные мысли о масштабном трендеце оказались побеждены и низвергнуты куда-то в подвалы внимания. Я пискнула и глупо захихикала, сообразив, что оказалось лежащей на груди Кристона, Тут же сделала максимально строгую рожицу и напомнила. «Ты предлагал посидеть, а не поваляться на диване». «Ну что тут скажешь?» «Переменчивыми в своих желаниях бывают не только фаорские девушки, но и суровые северные парни». Сделал вывод кристон и торжественно чмокнул меня в лоб. «Подумать только!» Ведь когда-то он казался мне таким же теплым, как Айсберг в океане. А теперь я цепляюсь за нежность в серых глазах и теснее прижимаюсь к боку Кристона Арктанхау. На минуточку лучшего адепта факультета едожалов, обладателя татуировки управления заврами и чудесной девочки по имени Конфетка. Кристен, Смущенно прикусив губу, Я нервно подергала молнию на его куртке и быстро, пока смелость не улетучилась, призналась в очевидном. Я бесконечно рада, что мы познакомились. Меня сжали сильными руками, шепнули «иди ко мне» и подтянули повыше. Я подползла, поворочилась, стараясь лечь на его плече с комфортом, и, наконец, замерла. Кристон поднял книгу, которую читал ранее. Бестия вновь уронила обручи и недовольно заворчала. Конфетка издала нечто похожее на смешок фырканье и продолжила лопать пупырку. Я же еще несколько минут следила за увлеченными драконятами. Как бы поиграть в похожем ключе с большим и мрачным мясником. Потом пару минут любовалась сосредоточенно суровым лицом читающего парня. Он хоть понимает, как это сексуально выглядит со стороны. Закрыла глаза и улыбнулась. Ведь счастье — это когда улыбаешься, несмотря на все обстоятельства. Широко-широко так.